Глава 14 Как же клял себя Гуров потом за то, что по своей привычке отправился в больницу пешком? Ну, чтобы ему на Бутягинской шестерочке не добраться, или хотя бы на десять минут раньше выйти, тогда успел бы, ничего бы не случилось, а так? Подходя к палате Переверзева, Он почти нос к носу столкнулся с выходящим из нее молодым мужчиной с густыми черными усами. В правой руке мужчина держал небольшой серый кейс. Его внешность показалась льву странно знакомой, как будто он недавно видел этого парня. Только вот где? Или не его? Взгляд усатого, встретившись с Гуровским взглядом, как-то странно вильнул. Мужчина посторонился, пропуская льва, затем оглянулся через плечо и ускорил шаг. Пожав плечами, лев вошел в палату. И уже через минуту понял, что прокололся, безнадежно опоздал. Слишком много покойников видел гур в своей жизни, чтобы ошибиться. Палата на четырех человек, двое спят, одна койка пустая, а на четвертой койке. Глаза Переверзева уже начали стекленеть. Пульс на шейной артерии для контроля, проверенный львом, не прощупывался. Но теплый совсем. Значит, только что, не более пяти минут назад. Лев не верил в совпадение и мгновенно выскочил из палаты, помчался к выходу. Лестница, первый этаж, гардероб, где Гуров оставил куртку. Некогда одеваться. Этот тип не должен смыться. в пули вылетел на больничное крыльцо. Где же он? Далеко уйти не успел бы. Этого типа подвели нервы. Лев увидел, как метров в пятидесяти у самых больничных ворот кто-то в бежевом плаще, резко оглянувшись, вдруг припустил со всех ног. Гуров стремительно бросился за ним. На углу Воскресенской почти настиг убегающего, но тот резко повернулся и с силой швырнул под ноги Гурова свой кейс. льву не повезло, он споткнулся, упал, больно ударившись коленом. Перекатился через плечо, а когда вскочил и метнулся за угол, то увидел лишь быстро удаляющийся серый «Шевроле». Номер, конечно же, предусмотрительно заляпан грязью. Разговор с главврачом шел на повышенных тонах. «Хорошо, я, полковник милиции. Кроме того, вы знали, что сегодня я буду здесь. Но почему посторонний оказался в палате? Что за бардак, я вас спрашиваю?» «А вы не кричите!» — пожилой главврач тоже повысил голос. «Откуда я знал, что к переверзиву нельзя никого допускать? Мне хоть слово об этом сказали?» Лев от такой наивности аж застонал. Но в чем-то главврач был прав. Не сказали. Кроме того, этот мужчина зашел в палату не один, а вместе с дежурной сестрой. Она утверждает, что больной его узнал. «Обрадовался, даже улыбнуться пытался. Значит, тот впрямь хороший знакомый был, как и представился. И главное, с чего вы взяли, что его убили? бывает внезапные остановки сердца. Пока вскрытие не провели, все это ваши домыслы. Как его убивали? Почему он не позвал на помощь? Не закричал, наконец? Он уже был на это способен? Так проводите скорее, черт бы вас побрал!» Лев чуть зубами от досады не заскрипел, а затем подумал, хороший знакомый? Откуда? Уж не соученик ли по академии? Тот-то мне его физиономия. Убрать усы, а их приклеить минута. Ей-богу, там я его мельком и видел. Он попросил лист бумаги и быстро набросал два портрета с усами и без. дежурная медсестра сразу же опознала в первом из них таинственного посетителя. Вот что, не оставляющим сомнений в бессмысленности возражений тоном, обратился Лев к главврачу. «Я позвоню вам через час. К этому времени извольте точно определить причину смерти». Анализ содержимого кейса мало что дал. Конспекты каких-то непонятных лекций, две книги на неизвестном гуру языке, Но картинка вырисовывалась. После вчерашнего их визита сюда какая-то сволочь из больничного персонала, попробуй вычисли ее, учуяла, что пахнет керосином и дала сигнал тревоги. Кому? Тому, кто очень не хотел, чтобы выведенный из наркотического транса переверзив сегодня утром заговорил. Вчера не успели, да и не пропустили бы знакомого на ночь глядя. Что ж, надо срочно посетить проклятую академию. Ох возьму я тебя сейчас за задницу, сладострастно подумал Гуров, представив себе рожу господина ректора».